Глава 14. Анна Бель проснулась поздно. Почти полночи она проворочилась, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из кровати пилота. В памяти все время всплывал его взгляд, когда она стояла в одном полотенце. Если бы не Флаффи, то неизвестно, чем бы все закончилось. Девушка не знала, радоваться ли тому, что Грифон помешал пилоту, или же огорчаться. В любой другой ситуации внимание такого мужчины ей постило бы. Но сейчас она прекрасно понимала, что играет с огнем. Вернее, заигралась настолько, что пожар уже начался и самое страшное аннабель не знала хочет ли она убегать от этого пламени с этими мыслями она наконец провалилась в глубокий сон ей показалось что будильник прозвонил ровно в ту минуту когда она закрыла глаза при ярком солнце стекла окон автоматически затемнялись в комнате царил полумрак и девушка не сразу сообразила что уже давно наступил день флаффи дремал у нее в ногах все попытки согнать его не увенчались успехом и аннабель махнув на него рукой встала очередное сообщение о джерре На этот раз электронная гласила, что он уехал сдавать экзамен. Девушка хотела написать ему пожелание удачи, но передумала, чтобы не беспокоить. Она позавтракала. Затем, пользуясь тем, что в квартире никого нет, долго с наслаждением стояла под горячими струями воды в душе, после чего вышла, вновь завернувшись лишь в полотенце. Ей показалось, что Флафи неодобрительно фыркнул. Переодевшись, Анна Бель задумалась, чем заняться. В университете идти смысла не было. Там начиналась подготовка к новому учебному году. Везде основали дроиды-уборщики, производя неимоверный шум. Поэтому проще было поработать дома. Тем более, что Эленор дала разрешение исследовать генетический код своего Грифона. Девушка достала специальный портативный сканер, одно из последних ее приобретений на Креоле, когда ей были еще доступны счета семьи. Грустно улыбнувшись воспоминаниям, она подключила сканер к системе, положила в специальный контейнер перо и шерсть Грифона, после чего запустила программу прекрасно понимая что до момента получения результата пройдет не менее трех часов анна былиль с наслаждением прогулялась в флае купила кое-что поесть в соседнем магазине с удивлением обнаружила что на ее счет перевели аванс за работу в университете и направилась домой на верт мониторе появились первые результаты не дожидаясь полной расшифровки генома анна Бель запустила программу строящую голографическое изображение хромосом и невольно замерла наблюдая за тем как над столом словно из пустоты начала появляться голубая спираль, больше всего напоминавшая перекрученную веревочную лестницу. Девушка подошла ближе и раздвинула модель, увеличивая ее, чтобы более внимательно осмотреть все аллели. Программа позволяла делать заметки тут же, рядом с моделью, и скоро пространство вокруг голубой спирали было усеяно примечаниями, выведенными прямо в воздухе. Часть спирали теперь была разорвана, и извлеченные оттуда локуса висели рядом окрашенные в фиолетовый цвет. Аннабель задумчиво взглянула, Затем попыталась переставить их местами. В воздухе медленно возникла фигура животного — Грифона, но теперь у него была глава льва. Флаффи презрительно фыркнул. «Не переживай», — утешила его девушка. «Ты все равно уникален». Грифон радостно закликотал и кинулся к дверям. Девушка обернулась. «Джерри?» Она улыбнулась с восхищением, рассматривая пилота в парадной форме. Правда, при виде его лица ее радость несколько утихла. «Ты выглядишь измученным. Что-то случилось?» Она сознательно не спрашивала о сдаче экзамена, чтобы не ранить его самолюбие. Джерри это понял. «Слишком идеальная», — прозвучал в мозгу голос отца. Пилот провел рукой по лбу, прогоняя эти мысли. Анна Бэль воспитывалась на креоле, где женщина учит обращать внимание на такие мелочи. Просто устал. Он хотел кинуть фуражку и перчатки на стол, но передумал с опаской, поглядывая на глограмму. «Вижу, одного Грифона тебе недостаточно». Профессор заберет флафе уже в четверг. И к тому же это лишь жалкая попытка. «По-моему, получилось очень реалистично». Джерри ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу ворота рубашки. Покрутил шеей. «Нет, вот, посмотри, мы теряем богатство оперения». Девушка указала рукой на один из сегментов. «И к тому же получаем агрессию». «Ну тогда клонируй Флаффи», — предложил пилот, расстегивая китель. Грифон возмущенно пискнул. «Флаффи уникален». Анна Бельсукором посмотрела на мужчину. Грифон старательно закивал головой и горделиво распахнул крылья. «Я лишь хочу попробовать создать ему пару». «И поэтому ты решила начать с агрессии», — поддразнил её Джерри. «Весьма логично. Дай мне, пожалуйста, мою футболку, ту, что на стуле». «Ах ты!» — девушка попыталась кинуть указанную вещь пилота, но Флаффи на лету перехватил ее, принес мужчине и бережно отдал в руки, за что пилот с благодарностью почесал ему шейку. «Предатель!» — упрекнула его Аннабель. «Это всего лишь мужская солидарность», — фыркнул Джерри. Интересно, почему она никогда не проявляется при мытье посуды? Наверное, потому что это скучное занятие. Ладно, собирайся. Куда? Ты же хотела научиться ездить на флайбайке. Джерри, ахнула Анна Белль. Ты не сдал? Она выглядела очень расстроенной. Джерри подошел к ней вплотную, приподнял голову за подбородок, заставляя посмотреть прямо в глаза. Я сдал, сообщил он, стремительно целуя Анну Белль в приоткрытые губы. В первую секунду она хотела отстраниться и хорошенько отчитать шутника, но его руки уже обнимали ее, и в беспомощном ожидании она смотрела, как его лицо приближается к ней. Губы скользнули по ее губам настойчиво-мягко, словно упрашивая ответить. И она ответила, привстала на цыпочки, обеими руками обхватила за шею. Джерри пробормотал что-то невразумительное и сильнее прижал девушку к себе, буквально вжимая в свое тело. Поцелуй становился все более страстным. Девушка чувствовала напряжение мужского тела и запаниковала, Вдруг осознав, что сейчас может произойти. Джерри, подожди, попросила она. Мм, протянул он с явной неохотой отрываясь от своего занятия. Его глаза были темными, словно штормовой океан. Тебе не кажется, что мы слишком торопимся? Она говорила с придыханием. Сердце билось часто-часто, словно девушка бежала к по пересеченной местности. Мне кажется, что мы даже опаздываем, усмехнулся пилот. Мы поженились почти неделю назад. Он с удовольствием полюбовался, как она краснеет, затем усмехнулся и подобрал упавшие вещи. Ну ладно, собирайся. Только оденься теплее, мое приглашение все еще в силе. На этот раз они взяли Флаффи с собой. Оказалось, что Джерри уже купил специальную переноску и даже закрепил ее на флайбайке. Как всегда, резко взмыв вверх, они понеслись по скоростной автомагистрали на юг. Крепко держась за пилота, Анабель с интересом разглядывала невысокие пригороды. Впереди показалась темная гладь океана. Лишь тогда Джерри свернул в сторону, сбрасывая высоту и скорость. «Приехали». Он остановил флайбайк над землей. мотор глушить не стал и повернулся к девушке. «Ну что?» она Аннабель неуверенно кивнула. Пилот легко спрыгнул вниз, до земли оставалось всего каких-то 20 сантиметров. «Двигайся вперед и бери руль», — скомандовал он, снова забираясь обратно, только на этот раз позади девушки. Аккуратно положил руки на руль поверх ее ладоней. Готова? Она кивнула. Мотор заурчал, байк слегка дернулся, выпрыгивая вверх, поскольку от волнения Аннабель слишком сильно газанула на старте. Тише, тише. Джерри моментально отрегулировал скорость. Чувствуй его. Плавнее, не заваливай горизонт. Байк то и дело дергался и слегка подрагивал, явно возмущаясь столь неделикатным обращением. Флаффи в своей переноске негодующе попискивал. На сегодня хватит. После очередного слишком кривого виража Джерри, не выдержав, перехватил роль. Его пальцы привычно легли на сенсоры. Анна Бэль чуть откинулась назад, спиной чувствуя тепло тела пилота. Замерзла? прошептал он. Дыхание опалило кожу. Девушка лишь покачала головой. В свитере крупной вязки, зеленой куртке и таких же штанах с карманами, наподобие армейских, ей было тепло. Долетев до прибрежной полосы, пилот уверенно повел байк вдоль океана, так низко над водой, что в лицо летели соленые брызги. Анна Бэль невольно прикрыла глаза, наслаждаясь запахом моря и ветром. Где-то позади возмущенно кричали розовые чайки. Байк вдруг взмыл вверх, заставляя крепко схватиться за слегка напряженные мужские руки. Затем он выровнялся. Они облетали скалу, за которой была небольшая бухта. Джерри приземлился на краю, заглушил мотор и обнял девушку, положив голову ей на плечо. «Тебе здесь нравится?» Она лишь улыбнулась в ответ. Пилот слегка взъерошил ей основательно растрепавшиеся, несмотря на косынку волосы, и легко спрыгнул на песок. «Давай выпустим Флаффи и пройдемся по берегу. Грифон выпорхнул из переноски и с радостным клёкотом взмыл в небо, разминая крылья, вернулся и закружил около людей. «Ты идёшь?» — Джерри протянул девушке руку. Она внимательно посмотрела на него и без колебаний вложила свою ладонь в его. Пилот улыбнулся. «Спасибо», — тихо сказал он. Они долго бродили по берегу океана. Аннабель то и дело наклонялась, подхватывая очередную красивую ракушку. Джерри задумчиво наблюдал за ней, стараясь отбросить отравляющую душу слова отца. Удалось. Затем они бегали за Флаффи, пытаясь отобрать какие-то зеленые водоросли, которые Грифон непременно желал съесть. А после просто сидели на прогретом за день песке, жевали сэндвичи, заранее купленные Джерри в очередном пабе, пили лимонад и лениво наблюдали за чайками, кружащими над волнами. «Почему ты так любишь одиночество?» — вдруг спросила Аннабель. «С чего ты взяла?» «Брось, вся твоя жизнь — попытка спрятаться от людей». Она доживала сэндвичи, и облизала пальцы, на которые попали капли соуса. «Решила покопаться у меня в голове?» усмехнулся Джерри, невольно вспомнив Джулию. Та тоже сначала пыталась разговаривать его и поработать с детскими травмами, пока пилот не объяснил ей достаточно жестко, что не хочет говорить о прошлом. С Анной и Белль почему-то грубить не хотелось. «Думаю, твоя бывшая девушка уже попыталась сделать это до меня». Она лениво откинулась чуть назад, опираясь на локти и слегка прогибаясь в спине. Джерри вдруг представил, как будет целовать ее обнаженную шею. Его словно обдало жаром. Она пыталась, лаконично сообщил он, все еще не отводя взгляда от треугольного выреза ее свитера. Но в случае попадания в плен, военнослужащий имеет право назвать лишь свое имя, фамилию, род войск и должность. Процитировала Анна Бэль. Устав перевернулась на живот и с лукавством посмотрела на пилота. Ты это запомнила? Изумился он. Конечно, я же все-таки училась в университете. Если бы ты знал, сколько ерунды нам надо было запомнить, а у меня очень хорошая память. Не поверишь, я помню даже рецепт варенья из синих яблок. Из синих? На Криоле все яблоки синие, как и листья. Девушка отбросила прядь со щеки. Их надо долго вываривать, чтобы убрать пигмент. Этому учат еще в школе. Варить варенье? Да. А еще сервировать стол, правильно рассадить гостей, вести светские беседы. Мы элитные жены, гордость своих мужей и их тень. В её голосе зазвучала горечь. Желая утешить, Джерри накрыл её ладонь своей и сплел пальцы. «Ты всё сделала правильно». «Не знаю», — она покачала головой. «Иногда мне кажется, что лучше бы я осталась дома». Вместо ответа он просто поцеловал ее. Она замерла, а потом ответила, обвивая руками его шею и запуская пальцы в коротко стриженные ржеватые волосы. Точно подростки. Они прикатывались по песку и целовались, пока Флаффи обиженно не втиснулся между ними. Так что они оба поцеловали его клюв. Джерри нахмурился. А Анна Белли рассмеялась и еще раз чмокнула грифона, прищурившегося от удовольствия. Потом она долго вытряхивала песок из волос, пропуская темные пряди между пальцами, а Джерри лежал на боку, подперев голову рукой, и задумчиво смотрел на нее, думая, что впервые за долгое время он не хочет улетать на орбиту. Возвращались они уже в темноте. Золотистое сияние городских огней теперь казалось слишком искусственным. Мигающие голографические вывески раздражали взгляд, и Анна Белли просто прикрыла глаза. Наверное, она задремала, потому что очнулась лишь на парковке, когда Джерри заглушил мотор. Ты что, спала? ужаснулся пилот. Наверное, она отключила защитное поле и с трудом слезла с байка. Никогда так больше не делай, можешь вылететь с байка. Джерри открыл переноску, выпуская флафи, затем повернулся к девушке и обнял за талию. Пойдем? Он отметил, что Анна-Бель невольно напряглась и усмехнулся. Даже и не мечтай, мы оба сегодня слишком устали, прошептал он ей в лифте и с удовольствием наблюдал, как она покраснела. Войдя в квартиру, девушка незамедлительно отправилась в ванную вымывать песок, а когда она вышла, Джерри уже спал, причем на ее кровати. Анна Белль вздохнула, с тоской посмотрела на верхнюю кровать, поняла, что в отличие от пилота запрыгнуть ей туда не удастся, и аккуратно легла с самого края. В конце концов, Джеральд любил повторять, что они были женаты. Пилот промычал что-то, не открывая глаз, подвинулся и буквально сгреб девушку в охапку. После чего снова захрапел. Анна Бейль попыталась аккуратно выскользнуть, но он лишь еще сильнее сжал руки. Пригревшись в его объятиях, девушка незаметно для самой себя заснула.